Эврар, натянув поводья, сдержал лошадь и огляделся. Бросив быстрый взгляд в сторону конюшин, он убедился, что конюху франков не видно, только псы, захлебываясь лаем, рвались на привязи. Лошади в загоне вели себя спокойно, однако и среди них началось какое-то движение. Усы Эврара поднялись в хищной усмешке. — Пока вы поймаете лошадей для себя, я закончу тут одно дельце. Пришпорив лошадь, он поскакал к загону. — Ги! Повернулся, и на лице его отразилось изумление. «Эмма, что с тобой?» Он удивленно смотрел на склонившуюся над поверженным им норманом девушку. Опустившись рядом с ним на колени, она прикрыла ему веки и погладила по щеке. «Ты умер с мечом в руке, Карри, и отныне сможешь вечно плясать в чертогах Валголы!» «Эмма!» — пораженно вскричал Ги, «Ведь это враг!» Девушка сокрушенно вздохнула. «Что с того?» Я любила с ним танцевать, и с ним было весело. Лицо Ги приняло жесткое и брезгливое выражение. Он был одним из тех, кто убил твою мать. Круто повернувшись, он пошел помочь лотаринцу ловить лошадей. Когда он, видя двух коней под узцы, возвратился, Эмма стояла, глядя в сторону загонов полными ужаса глазами. — Святые угодники, что он делает? — Теперь даже Ги опешил. Эврар носился верхом среди мечущихся в панике по загону лошадей, размахивая кирой. Ее лезвие обрушивалось на головы вороных жеребят. Лошади безумно ржали, взвиваясь на дыбы. Три или четыре темных тела уже валялись в лужах крови. Он сошел с ума, не выдержал Ги, и, вскочив на коня, помчался в низину. «Эврар, остановись! Что за демон в тебя вселился?» Когда Эмма вслед за ним подскакала к изгороди, Ги наседал на Мелита, требуя, чтобы тот прекратил бойню, Однако Эврар, громко расхохотавшись, вновь ринулся в гущу испуганных лошадей, сверкая кирой. Девушка невольно закрыла глаза, чтобы не видеть, как падает очередная жертва обезумевшего милита. Никогда, — вопил меченый, — никогда Ролло не будет иметь коней от моего Воронова. Пусть лучше он поспешит сюда, чтобы успеть напиться их свежей крови. Подъехал рыжий лотарингец, которому тоже было не по душе то, что делал Эврар, Что-то крикнув, он спрыгнул с седла и побежал отворять ворота загона. Перепуганные насмерть, кони лавиной хлынули в открывшееся пространство. Эврар взвыл от бешенства и метнулся к выходу, преграждая своей лошади. путь к бегству еще одному годовалому белолобому вороному. Взлетела секира, но удара не последовало. Эмма не сразу поняла, от отчего Эврар опустил оружие и упал на холку лошади, цепляясь за гриву. Но когда он выпрямился, она увидела, что из его предплечья торчит стрела. Только теперь Эмма заметила высыпавшихся из конюшин франков. Пока пришельцы бились с их хозяевами норманами, они предпочитали оставаться в стороне. Но когда Эврар начал убивать же ребят франки не выдержали. В руках одного из них был лук, он не спеша накладывал на тетиву стрелу, другой вращал прощу. Тощий подросток спустил собак с привязи, и три огромных волкодава хрипя метнулись в загон. Один из них прижался к земле, а затем совершил невообразимый прыжок, сбив Эврара с коня, и они оба покатились кубарем по земле. Эврар рубанул секирой, взвывшего псай, и сейчас же вскочил, отмахиваясь от второго волкодава. В ту же секунду Эмма услышала рядом глухой удар. Рыжий лотарингиц, раскинув руки, рухнул с коня. «Остановитесь!» — закричала Эмма, разворачивая храпящего коня. «Мы не враги!» Она еще успела увидеть, как один из конюхов целится в нее, и что из силы рванула повод, Конь взвился на дыбы, и это спасло девушку. Стрела впилась животному в шею, и в следующее мгновении конь рухнул, как подкошенный. Эмме показалось, что земля стремительно надвинулась на нее. Задохнувшись от жестокого удара, она покатилась по склону, ничего больше не сознавая. Когда она очнулась, то первое время ничего не соображала. Все ее тело ныло, в ушах стоял стеклянный звон. Эмма попробовала пошевелиться И когда ей это не удалось, поняла, что связано по рукам и ногам. Издали начались голоса, потом сквозь розовый туман проступил тростниковый скат кровли хижины. «Эмма!» Она с трудом повернула голову. «Ги! О, Ги!» она даже не сразу узнала его. Половина лица юноши была залита кровью, рот с одной стороны был разорван, страшная рана обнажила кость Ушная раковина почти отделилась от головы, пропитавшиеся кровью волосы слиплись. «Ги!» — снова повторила она, окончательно приходя в себя. Эмму душили непролитые слезы. Грудь мучительно болела. Ужасная гримаса исказила лицо юноши, когда он попробовал улыбнуться —